Пальто, его новое пальто зацепило за что-то и разорвалось. В сердце ему вступила злоба, и он изо всех сил стал напирать на передовых, толкая их перед собой. Но тут вдруг случилось что-то такое, чего он не мог понять. То, он ничего не видал перед собой, кроме спидлюдских. А тут вдруг все, что было впереди, открылось ему. Он видал палатки, те палатки, из которых должны были раздавать гостинцы. Он обрадовался, но радость его была только одну минуту, потому что тотчас же он понял, что открылось ему то, что было впереди, только потому, что они все подошли к валу, и все передние, кто на ногах, кто котом, свалились в него. И сам он валится туда же на людей, валится сам на людей, а на него валятся другие задние. Тут в первый раз на него нашел страх. Он упал. Женщина в ковровом платке навалилась на него, Он стряхнул ее с себя, хотел вернуться, но сзади давили, и не было сил. Он подался вперед, но ноги его ступали по-мягкому, по-людям. Его хватали за ноги кричали, он ничего не видел, не слышал, и продирался вперед, ступая по-людям. «Братцы, часы возьмите золотые, братцы! Выручьте!» — кричал человек подле него. «Не до часов теперь», — подумал Емельян, и стал выбираться на другую сторону вала. В душе его было два чувства. И оба мучительны. Одно — страх за себя, за свою жизнь, другое — злоба против всех этих ошалелых людей, которые давили его. А между тем... Та, сначала поставленная себе цель — дойти до палаток и получить мешок с гостинцами. И в нем выигрышный билет с самого начала, поставленный им себе, влекла его. Палатки уже были в виду. Видны были артельщики, слышны были крики тех, которые успели дойти до палаток. Слышан был и треск дощатых проходов, к которых спиралась передняя толпа. Емельян понатужился. Ему оставалось уже не больше двадцати шагов, когда он вдруг услышал под ногами, скорее между ног, детский крик и плач. Емельян взглянул под ноги. Мальчик простоволосый, в разорванной рубашонке, лежал на и, не переставая голоса, хватал его за ноги. Емельяна вдруг что-то вступило в сердце. Страх за себя прошел, прошла из к людям. Ему стало жалко мальчика. Он нагнулся, подхватил его под живот, но задние так наперли на него, что он чуть не упал. Выпустил из рук мальчика, но тотчас же, напрягши все силы, опять подхватил его и вскинул себе на плечо. Напиравшие Менни стали напирать, и Емельян понес мальчика. — Давай его сюда! — крикнул шедший вплоть с Емельяном кучер и взял мальчика и поднял его выше толпы. — Беги по народу! И Емельян оглядываясь, видел, как мальчик, то ныряя в народе, то поднимаясь над ним по плечам и головам людей, уходил все дальше и дальше. Емельян продолжал двигаться. Нельзя было не двигаться. Но теперь его уже не занимали подарки. Не то, чтобы дойти до палаток. Он думал о мальчике и о том, куда делся Яша и о тех задавленных людях, которых он видел, когда проходил по валу. Добравшись до палатки, он получил мешочек и стакан, но это уже не радовало его. Порадовало его в первую минуту то, что здесь кончалась давка. Можно было дышать и двигаться, но тут же сейчас и эта радость прошла от того, что он увидал здесь. А увидал он женщину в полосатом разорванном платье, с растрепанными русыми волосами и в ботинках с пуговками. Она лежала навзничь, ноги в ботинках прямо торчали кверху одна рука лежала на траве другая была с сложенными пальцами ниже грудей лицо было не бледное а синевой белое какой бывает только у мертвых. Эта женщина была первая задавлена на смерть и была выкинута сюда за ограду перед царским павильоном в то время когда емельян Увидал ее, над ней стояли два городовых, и полицейский что-то приказывал. И тут же подъехали казаки, и начальник что-то приказал им, и они пустились на Емельяна и других людей, стоявших здесь, и погнали их назад в толпу. Емельян опять попав в толпу. Опять давка, и давка еще худшая, чем прежде. Опять крики, стоны женщин, детей, опять одни люди топчут других и не могут не топтать. Но у емельяна Уж не было теперь ни страха за себя, ни злобы к тем, кто давил его. Было одно желание — уйти, избавиться, разобраться в том, что поднялось душе, закурить и выпить. Ему страшно хотелось закурить и выпить. И он добился своего. Вышел на простор и закурил, и выпил. Но не то было с Аликом и с Риной. Не ожидая ничего, они шли между сидящим кружками народом, разговаривая с женщинами, детьми, как вдруг народ весь ринулся к палаткам, когда прошел слух, что артельщики не по закону раздают гостинцы. Не успела Ирина оглянуться, как она уже была оттерта от Алика, и толпа понесла ее куда-то. Ужас охватил ее. Она старалась молчать, но не могла. И вскрикивала, прося пощады. Но пощады не было, ее давили все больше и больше, платье обрывали, шляпа слетела. Она не могла утверждать, но ей казалось, что с нее сорвали часы с цепочкой. Она была сильной девушкой, могла бы еще держаться, но душевное состояние ее ужаса было мучительно, она не могла дышать. Оборванная, измятая, она кое-как держалась, но в тот час, когда казаки бросились на толпу, чтобы разогнать ее... Она, Арина, отчаялась, и как только отчаялась, ослабела и с ней сделалась дурно. Она упала и ничего больше не помнила. Когда она опомнилась, она лежала навзничь на траве, какой-то человек, вроде мастерового с бородкой, с разорванным пальто, сидел на корточках перед нею и брызгал ей в лицо водою. Когда она открыла глаза, человек этот перекрестился и выплюнул в воду. Это был Емельян. «Где я? Кто вы?» «На ходынке». «А я кто?» «Человек я. Тоже помяли. И меня». «Да наш брат всего вытерпит», — сказал Емельян. «А это что?» — Рина указала на деньги медные у себя на животе. «А это значит, так думал народ, что померла. Так на похоронке. А я пригляделся, думаю, нет, жива. Стал отливать». Рина оглянулась на себя и увидала, что она вся растерзана, и часть груди ее голая. Ей стало стыдно. Человек понял и закрыл ее. «Ничего, барышня, жива будешь. Подошел еще народ». Городовой. Рина приподнялась и села. И объявила, чья она дочь и где живет. А Эмильян пошел за извозчиком. народу уж собралось много, когда Эмильян приехал на извозчики. Рина встала. Ее хотели подсаживать, но она сама села. Ей только было стыдно за свою растерзанность. Но а братец-то где... Спрашивала одна из подошедших женщин у Рины. «Не знаю, не знаю», — с отчаянием проговорила Рина. Приехав домой, ирина узнала, что Алик, когда началась давка, успел выбраться из толпы и вернулся домой без всякого повреждения. «Да вот он спас меня», — говорила Рина. «Если бы не он, не знаю, что бы было». «Как вас зовут?» — обратилась она к Емельяну. «Меня-то? Что им меня звать?» «Княжна ведь она подсказала ему одна из женщин». «Богатая!» «Поедемте со мной к отцу, он вас отблагодарит». И вдруг у Емельяна на душе что-то поднялось такое сильное, что не променял бы на двухсоттысячный выигрыш. «Чего еще?» Э барышня, ступать себе!» Чего еще благодарить? Да нет же, я не буду спокойно. Прощай, барышня, с Богом. Только пальто моё не увези. И он улыбнулся такой белозубой радостной улыбкой, которую Рина вспоминала как утешение в самые тяжелые минуты своей жизни. И такое же, еще большее радостное чувство — Выносящая его из этой жизни, испытывал Емельян, когда вспоминал Ходынку и эту барышню и последний разговор с нею.